Глава девятнадцатая Вода преследовала меня даже во сне. Вообще я так быстро и незаметно в него провалилась, что поначалу решила, будто это продолжение ритуальной медитации. Вот и берег реки, куда так настойчиво направлял меня Лерд, а вот Рори, то есть р о д е р е к Ламонт, взрослый, серьезный и печальный, сидит на траве и запускает по речной глади плоские камешки. Его присутствие и навело меня на мысль, что это все же сон. С чего бы другу навещать меня в трансе? Тут течение, так что не сработает. Рассмеялась я, когда очередной камень б е с с л а в н о сгинул на дне без единого прыжка. А вот Роли при звуках моего голоса еще как подскочил, заозирался и, наконец, отыскал меня взглядом. Энви, а кого ты еще ожидал увидеть в моем сне? Ну вообще-то это ма... Он осекся, нахмурился. И сделал ко мне неуверенный шаг, правда тут же остановился. Ты изменилась, правда? Я попыталась оглядеть себя, но ничего странного не заметила. Руки, ноги, все на месте. Разве что наряд какой-то странный, будто сотканный из белого дыма, ну так мы же во сне. А ты ни капли. Продолжила я, чего-то даже не пытаясь приблизиться к другу. Обычно при встрече я с радостью и рошила его светлые вихры, а если никто не видел, то могла и на спину запрыгнуть с криком и го го. С годами это становилось все тяжелее, потому что Рори вымахал до двух метров. Зато на его широченных плечах теперь могло поместиться хоть три меня. Так от чего же я не бегу навстречу и почему он сам стоит как вкопанный? Энви, прошептал Рори, скажи что-нибудь, что я никак не могу знать. Серьезно? Я изогнула бровь. Ничего не перепутал? Надо ведь наоборот просить рассказать что-то известное только нам двоим. Энви, пожалуйста. Я нахмурилась. Ну хорошо, я танцевала на балу с пятью темными принцами из с е м и Как будешь проверять? Никак. Рори помолчал и вдруг расхохотался, запрокинув голову. Невероятно, ты обрела цвет. А потом, наконец, бросился ко мне, подхватил подмышки и закружил над землей, не прекращая радостно смеяться. Смотрелось это жутковато, наверное, потому что все меньше походило на сон. Я слишком отчетливо себя осознавала. н слишком остро чувствовала, что Рори – это Рори, а не мои воспоминания о нем. Что происходит? – пробормотала я, когда меня поставили обратно на траву. Друг с жал пальцами мой подбородок и склонился низко-низко, заглядывая в глаза. Ты ворвалась в мой сон, малявка. Нет. Да, кто бы мог подумать, целительница душ. Я отмахнулась от его руки, отвернулась, потёрла лоб. Это еще не точно. Точно, точно. Не унимался Рори. Давненько у нас таких не было. Ну и что же тревожит твою душу, раз ей понадобилось исцеление во сне? Я снова на него посмотрела. Да так, сущие пустяки. Просто самый дорогой мне человек исчез на просторах тёмного королевства, а потом прислал весточку с просьбой отыскать обратное заклятие. Никаких поводов для волнений. Я бы устыдилась, честно, если бы сам Рори за эти годы не попадал в передряги похуже. И не разрывал мне сердце тревогой за него на куски. Ты нашел? Спросила я вместо извинений, и он их м у ь н у л с я Обижаешь? Отправил я, я уже здесь, малявка, я в темном королевстве. Наверное, я забыла закрыть рот, потому что друг снова засмеялся и щелкнул меня по подбородку. Муха залетит. Когда ты успел? Воскликнула я, вцепившись в его рубаху. И трех дней не прошло. Я вообще парень резвый, но задачку ты задала, конечно. Рори обхватил меня за плечи, усадил на заросший мхом валун и сам устроился рядом. Я только сейчас обратила внимание, что мир вокруг какой-то тихий. Река текла бесшумно, ветви деревьев покачивались над водой без единого шороха, и эхо наших слов разносилось вокруг, словно мы сидели в пустой банке. Оборотная схема ерунда, я откопал ее за полчаса. А вот напроситься в группу наблюдателей оказалось сложнее, продолжил Рори. Ее сформировали еще в прошлом месяце, и я еле успел, так сказать, упасть на хвост улетающего дракона. Ты прибыл с наблюдателями? Ага. И теперь буду вынужден смотреть за сражением несчастных темных принцев, как будто их интересует мнение светлых об этих архаичных игрищах. Традиции, пожало я плечами. Пережитки прошлого, парировал Рори. Как бы там ни было, сейчас я сладко сплю в гостинице в объятиях очаровательной служанки, а вот где ты? О, я тамлюсь в башне седьмого принца. Некромага? Поморщился он. Гримаса разозлила, но я сдержалась и буркнула только: "Ага". Но ну, тогда просыпайся и жди. Что? Я только и успела моргнуть, а друг уже был на ногах. Кого ждать? Меня? Ты не слышал, я в башне некромага тут. А я тот, кто утащил священный клинок из хранилища Академии, забыла? Такое забудешь. Скандал тогда разгорелся знатный, хотя Рори украл клинок на спор и тут же вернул. Но поскольку охранялась реликвия не хуже королевской сокровищницы, спасло юного вора только высокое происхождение. Ну и то, что своеобразным талантом заинтересовалось некое ведомство. И все же попыталась возразить я, однако он резко хлопнул ладонями перед моим носом и рявкнул: «Проснись!» И я распахнула глаза. В моих волосах появились будто в ы г о р е в ш и е пряди, а в глазах искры такие яркие, что скрыть светлое нутро теперь не получилось бы при всем желании. Глядя в зеркало, я словно снова всматривалась в тот камень с целой вселенной под твердым панцирем, и эти космические вихри вокруг зрачков завораживали. Но времени исследовать все случившиеся со мной изменения не было. Я на с п е х причесалась, сменила платье, в котором проспала, как оказалось, весь день, на один из ярких нарядов ассистентки принца, и осторожно выглянула из комнаты. Лаборатория пустовала, и из прочих комнат не доносилось ни звука. Похоже, Рэйвен решил воспользоваться советом брата и прогуляться, и мне совсем не хотелось думать о том, куда он пошел, или к кому, или зачем, или с о б е р и с ь Энви, проворчала я. Отныне дела седьмого принца меня не касались. Сейчас Рори принесет все, что сумел найти о заклятии, а потом мы внесем нужные правки в схему, проведем ритуал, и я уеду, как о б е щ а л а т е и р и н у как п л а н и р о в а л а изначально еще до всей этой кутермы. ь Главное успеть забрать записи и выдворить друга до того, как вернутся принцы. Но ну и заодно придумать, откуда у меня взялось решение головоломки. Ожидание нервировало. Я измерила лабораторию шагами вдоль и поперек, пару раз выглядывала в коридор, где обнаружила целый отряд недремлющих мундиров. Потом попыталась п р о щ у п а т ь новообретенный дар, но хотя ощущала это непривычное тепло во всем теле, совершенно не представляла, как его использовать. Вдруг Рори ошибся, и я вовсе не целитель душ. Значит, и сон этот был не путешествием, а просто сном. А тогда и Рори был не Рори, и ждать его б е с п о л е Черная дверь с многоугольником, в которую целую вечность назад по ошибке шагнула темная гимнастка, с грохотом распахнулась, в пуская в лабораторию. Двухметрового взъерошенного гиганта. Выглядел он призабавно. Золотистые волосы дымились, одежда пестрела дырами, а на каждом плече сидело по три огненных беса. с и д е л а вполне беззаботно, чуть ли не болтая в воздухе лапками, и тем заметнее была на этом фоне злобная гримаса на лице Рори. Что бы вас? А ну сгинули! Гаркнул он, подкрепляя приказ магическим посылом, и стальные пластины, вшитые в его рукава, ожили. Выскользнули наружу и, смахнув бесов обратно в клетку, запечатали с о б о ю дверь точно скобами. Друг редко их использовал, считая, что повелевать сталью это удел тёмных, а истинный светлый должен сливаться со всей стихией, жить ею. Потому дар он использовал иначе, но пластины на всякий случай носил, и они не раз его выручали. Как ты там оказался? спросила я, с трудом сдержав смешок, пока Ороре прихлопывал тлеющие прорехи на коленках. Промахнулся, буркнул он, затем убедился, что больше нигде ничего не горит, и шагнул ко мне. Ну, да й обнять тебя настоящую малявка. Я с разбега бросилась ему на шею, п о в и с е л а там немного наслаждаясь теплом широких ладоней на спине и знакомым с детства запахом раскаленного железа. И первая отстранилась. Так твой дядюшка все же усилил свой телепорт. Эдвин Ламонт был известным изобретателем. И Рори с радостью испытывал все его н о в ш е с т в а благодаря чему обычно и вляпывался, но искажающий пространство механизм в конце концов принес ему пользу. Именно с его помощью друг украл священный клинок и нашел дело всей своей жизни. Рори скривился. Нет, дальность все та же. Пришлось чуток вскарабкаться по стене и только потом активировать. Точность тоже оставляет желать лучшего. Но ты здесь. Ага. Рори самодовольно ухмыльнулся. И приобняв меня за талию, извлек из-за пазухи перехваченный лентой свиток. И даже подарочек принес. А вот это очень, кстати, раздалось за спиной, и я, в ы р в а в ш и ь с я схватки друга, обернулась. Проклятие! Разумеется, п р и н ц ы не могли явиться ни в какое иное время. Им, наверное, темные дары подсказывают самый неподходящий момент для вторжения. И ладно, л и э р т как раз и заявивший, что подарок очень, кстати, его мнение меня мало волновало. Но застывший у двери за его спиной р э в е н никогда прежде я не видела у него таких глаз. Даже вчера на балу, объятый страстью, он все же сохранял некое подобие контроля, оставался человеком. Сейчас же передо мной стоял зверь с черными провалами глазниц, в которых клубилась н е к р о т ь м а застрившимися скулами и о с к а л е н н ы м и зубами. И зря я, видимо, так отскочила от Рори. Звери не любят резких движений. еще и виноватой себя выставила, а мы ведь ничего такого. Это мой друг. в ы п а л и л а я, делая осторожный шаг еще дальше от него и ближе к Рейвину. Он принес кое-что недостающее для ритуала. И чего же нам недоставало? д е л о в и т о осведомился Лерд. Уж не з н а н и е ли о твоем цвете? Я скривилась. И этого тоже, но в основном з н а н и е о том, что заглянател ь использовал светлые схемы. л е р т моргнул, нахмурился. что на его пресном лице смотрелось еще неуместнее, чем улыбка, и практически подлетев к Рори, вырвал свиток из его руки. Эй! возмутился тот, но заслужил только п о л н ы й непонимания взгляд. Вы друг или как вас там? уточнил Лерд, срывая ленту. Родерик. Ну рассказывайте, Родерик, что это за схемы такие. И он поманил Рори вглубь лаборатории еще дальше от меня, от нас. Умный первый принц. Их голоса теперь звучали неразборчиво, словно сквозь слой ваты. То ли Лерд поставил защиту, то ли я так сосредоточилась на ревне, е что остальной мир размылся. Мы вместе росли, прошептала я, и он вздрогнул. Как брат сестрой. Тишина и один тяжелый шаг в мою сторону. Я узнала некоторые символы, но не могла тебе сказать. Не могла, понимаешь? Еще один шаг. И попросила Рори уточнить подробности. но не думала, что он приедет. Тьма, наконец, отступила из глаз Ревина, и я увидела, что в них совсем нет злости, только неизмеримая тоска, отражение моей собственной. Еще два шага, и он замер передо мной, обхватил рукой затылок, прижался лбом к албу. Прости, если напугал. произнес так тихо, что пришлось угадывать слова по обжигающему лицо дыханию. Я сглотнула, зажмурилась и постаралась не шевелиться. И показалось, что даже лишний взмах ресницами может разрушить окруживший нас хрустальный купол. Не знаю, сколько мы так простояли, минуты или часы, но испортил все, как всегда, темный. Лерд бесцеремонно хлопнул брата по плечу и громогласно сообщил: «Друг оказался полезен. Считай, дело сделано. И не без гордости заявляю, что мы были на верном пути». «Ну да», фыркнул Рори над моим плечом. «Вы бы не решили эту задачку и через сто лет». Он глянул на меня и покачал головой. Могла бы сразу сказать, что сама вляпалась в заклятие. Я бы был здесь в тот же день. Наша юная архивистка любит секретики. Не в з н а ч а й вставил Лерд. Да и вообще я много нового у з н а л о светлых. Вы те еще извращенцы. И он помахал в воздухе свитком. Это не извращение, тихо возразила я, вновь поймав взгляд Рейвина. Это древние чары, которые извратил заклинатель, смешав с темными схемами. Значит, пора все исправить. В ритуальный зал нас заводили как под конвоем, не позволяя друг другу прикасаться, и сразу развели по разные стороны уже начерченного круга. Опять одного, полного литер и символов. Лерд тут же принялся вносить исправления, периодически советуясь с Рори, а я не могла отвести взгляда от Ревина. Такого непривычно тихого, отстраненного, почти чужого. Он тоже смотрел на меня, уже изгнав из глаз любые признаки слабости, но я знала, что ему так же, как и мне, хочется развернуться и уйти отсюда подальше. К демонам заклятия, к демонам обязательства, к демонам нет. От каждого из нас зависело слишком многое, и как я всем нутром чувствовала его нежелание разрывать круг, так же понимала, что р э в е н ни за что не упустит шанс освободиться, и сама я не упущу. На сей раз нас не просили взяться за руки, видимо, правильной схеме не нужно было нас искать, и никаких порошков Лерт не использовал, только несколько капель своей крови. По команде мы просто шагнули в круг и я умерла. По крайней мере, именно такое я представляла себе смерть, ледяной, в ы с а с ы в а ю щ и й нутро, безжалостный. Я не видела ничего, кроме бесконечного мрака, не чувствовала ничего, кроме невыносимой пустоты там. Где еще секунду назад билось сердце и не слышала ничего, кроме надоедливых строк пульсом стучащих в висках, в между светом и тьмой, там, где море касается неба. О чем они? О ком? Где поют облака и спускаются ветви к ногам? Я даже не понимала, стою ли еще или уже лежу и есть ли рядом хоть кто-нибудь. Я тебя отыщу, где бы ты ни был и кем бы ты ни был. Я дернула рукой в попытке нащупать Ревина, но лишь р а с т р е в о ж и л а мглу, и она впилась в кожу миллионом жал. Отвоюю у всех, никому никогда не отдам. А потом непроглядная завеса пала, уступив место размытой комнате и з а в и с ш и м надо мной лицам, кляксам. Вот только боль никуда не ушла. Боль потери, боль самой страшной ошибки. В груди по ощущениям зияла дыра. И мне хотелось кричать: нет, нет, верните все на место! Вот только голос не слушался. Я п р о с и п е л а что-то неразборчивое, будто в кошмаре, когда в самые жуткие моменты не можешь издать ни звука, и потратив на это остатки сил, снова лишилась зрения. Веки опустились, кляксы исчезли, но остались голоса. Какое т о время? закончил речь один. Например? спросил другой. д н е пять? их нельзя разделять слишком резко. Так что не увози ее никуда до игр. Неважно в какой части столицы, просто оставайтесь неподалеку. А дальше он справится. А она? Она справится? Думаю, ей будет даже легче. Первый п р о к а ш л я л с я помолчал и добавил: Если будет рваться в башню, не пускай. Это уж я догадался. Сам-то сумеешь не пустить некромага, если что. А дальше голоса растворились точно соль в воде. Я окончательно погрузилась на темное, тихое дно озера без памятства, мысленно повторяя: никому, никогда не отдам.